Король, лежа в своих покоях на турецком ковре, кусал ногти. Он был грустен. Никто не смел приближаться к нему. Даже любимые соколы монарха, сидевшие в комнате на насесте, не радовали его. Собаки убежали от Карла. Они, как и слуги короля, почувствовали приближение безумия. Он испытывал ощущение тревоги. Обычно это бывало связано со страхом. Иногда, когда он стоял у окна, ему казалось, будто он слышит доносящиеся до него крики, предостережения об опасности. Он чувствовал, что близится беда, и боялся ее. Он не мог доверять матери. Что она задумала? Он с беспокойством поглядывал на свою полнеющую жену. Мать не позволит этому ребенку преградить путь к трону ее любимому Генриху, если она хочет видеть герца Ганжуйского престола, что она готовит для ее сына Карла. Зловещую тишину нарушил внезапный шум, о чем говорили с такими серьезными лицами люди, собравшиеся в группы что означали буйство в тавернах. Было чистейшим безумием приглашать гугенотов и католиков в город. Это сулило несчастье, кровопролитие. Карл увидел себя в роли узника, ощутил мерзкий запах тюрьмы. В его воображении он подвергался пыткам, а потом ему отсекали голову. Он захотел посмотреть на льющуюся кровь отхлестать плетью своих собак. Однако, поскольку в нем оставалась частица психического здоровья, он помнил об угрызениях совести, следовавших за актами насилия, о том, с каким ужасом он смотрел на забитую до смерти любимую собаку. В комнату кто-то вошел. Карл не посмел обернуться и посмотреть на гостя. Он боялся увидеть улыбку матери. Говорили, что у нее есть отмычки, способные открыть любые двери французских дворцов, и что она часто бесшумно проникает в разные комнаты, чтобы, спрятавшись за шторами, слушать государственные тайны, наблюдать за тем, как дамы из летучего эскадрона занимаются любовью с мужчинами, выбранными для них королевой матерью. Катрин играла важную роль во всех его фантазиях и страхах. «Кару, мой любимый!» Он радостно вскрикнул. Возле него стояла не мать, а Мадлен, старая няня. «Мадлон!» Он обратился к ней, как в детстве. Она обняла его. «Мой малыш, что тебя мучает? Скажи, Мадлон!» Через некоторое время он немного успокоился. «Эти люди на улицах, Мадлон, им не следовало находиться там. Католики и гугеноты собрались вместе. Это я позвал их сюда. Вот что меня пугает. Это сделал не ты, а другие». Он засмеялся. — Ты всегда так говорила, когда возникали неприятности, в которых обвиняли меня. — О, это не мой Карл, это Марго или кто-то из его братьев. Но ты никогда не хотел ничего дурного. Ты был моим добрым мальчиком. Теперь я король няня. Как бы я хотел снова стать ребенком чтобы убегать из Лувра, Парижа в какое-нибудь тихое место с тобой, Мари, собаками, соколами, с моим пестрым ястребом, который ловил для меня мелких птиц. Скрыться от всего этого с вами всеми! Как счастлив бы я был! Но тебе нечего бояться, любовь моя! Не знаю, няня, почему мои подданные не могут жить в мире. Я люблю их всех, католиков и гугенотов. Ты ведь сама гугенотка. Я бы хотела, чтоб ты молился со мной, Карл. Ты обрел бы в этом большое утешение. Возможно, однажды это произойдет, Мадлон. Но меня пугает вся эта ненависть вокруг нас. Господин Дегис, ненавидит моего дорогого адмирала. А он холоден и надменен с господином Дегизом. Это плохо, Мадлон. Им следует быть друзьями. Если бы эти двое помирились, тогда все гугеноты и католики Парижа были бы друзьями, потому что католики подражают герцогу, а гугеноты слушаются адмирала. Да! Именно это я должен сделать. Я должен сделать их друзьями. Я настаю на этом. Потребую. Я король. Клянусь Господом, если они не обменяются поцелуями дружбы. Я, я...» Мадлон вытерла пот с его лба. «Да, ты прав, мой маленький король. Ты прав, мой Карл. Ты заставишь их сделать это. но сейчас Отдохни немного. Он коснулся губами ее щеки. — Почему не все парижане так добры, как ты, дорогая няня? Почему они не похожи на Мари и мою жену? — Тогда мир стал бы скучным, — сказала женщина. — Скучным? — Нет. — Счастливым свободным от страха, смертей, кровопролитий. Иди, дорогая няня, и позови Мари. Я поговорю с ней и узнаю, что она думает о дружбе между господином Дегизом и адмиралом. Маска доброжелательности скрывала циничное отношение Катрин к фарсу, который разыгрывали перед ней поцелуя дружбы между Генрихом дегизом и Колиньи. Она вспомнила аналогичную сцену, происшедшую шесть лет назад в замке Блуа. Она сама организовала этот спектакль с теми же двумя актерами. Конечно, тогда Гиз был еще мальчиком, совершенно бесхитростным, неспособным скрыть огонь, вспыхнувший на щеках, погасить пламя, бушевавшее в глазах. В тот день он сказал, — я не могу поцеловать человека, которого считают убийцей моего отца. — Как меняют нас годы, — подумала она. Теперь герцог уже не мальчик, готов обнять адмирала и расцеловать его в обе щеки, замышляя при этом убийство Колиньи. — Как хорошо, — пробормотала Катрин, — когда старые враги становятся друзьями. Мадам Десов, оказавшаяся рядом с королевой матерью, шепнула, — Вы правы, мадам. Катрин позволила себе одарить женщину ласковой улыбкой. Мадам Десов отлично справлялась со своей ролью, разыгрывая перед женихом соблазнительницу и добродетельную жену одновременно. Катрин однажды сказала, — Барон Десов! Гордился бы своей женой, если бы видел, как она дает отпор молодому наглому наварцу. Услышав эти слова, Шарлотта застенчиво улыбнулась, подняла свои удивительные голубые глаза и посмотрела на королеву-мать, словно прося новых указаний. Но они пока не поступали. Катрин всерьез беспокоилась старый дурак кардинал бурбон упорствовал он заявлял что не может совершить церемонию без согласия папы а как он мог получить весточку от папы если катрин сама устроила так чтобы почта из рима не приходила ей карлу придется пригрозить старику если он будет долго упрямиться она не сомневалась что его можно сломить он постарел и был Бурбоном. Его братья не отличались силой характера. Женщины из эскадрона Катрин соблазнили Антуана де Бурбона и Луи де Конде, братьев кардинала, и помешали им исполнить свой долг. Кардинала нельзя соблазнить таким путем, но есть другие методы. Когда он сдастся, будет необходимо убедить парижан в том, что папа дал разрешение на этот брак. Сделать это не составит труда. Но она все равно волновалась. Серая тень, всегда висевшая над ее жизнью, казалась сейчас особенно зловещей. Катрин думала о своем бывшем зяте. Из своего мрачного эскариала Он наблюдал за всем, что происходило во Франции. Если ему что-то не понравится, он обвинит королеву-мать. Его послы были шпионами. Катрин знала, что они посылали своему господину подробные отчеты о ее деятельности. Альва поручила агенту выяснить ее намерение. Она признавала, что выглядела в глазах испанцев их врагом. Франция недавно заключила союз с Англией. Катрин пыталась женить своего сына, герцога Аленсонского, на Элизабет Английской. Наблюдались признаки того, что Колиньи почти уговорил короля сдержать его слово и помочь Голландии в борьбе с испанцами. А теперь этот брак между французской принцессой и гугенотом Генрихом Наварским. Она не сомневалась в том, что Филипп Испанский думает о войне, войне с Францией. Катрин постоянно испытывала страх перед войной с Испанией, обладавшей сильными сухопутными войсками и могучей морской армадой. Она представляла себе собственный крах и гибель сыновей. Больше всего на свете она боялась падения дома в Луа. Чтобы удержать сыновей на троне, она проводила гибкую и хитроумную политику, лавировала, использовала любые возможности, никогда не знала, что ей придется предпринять завтра, поддерживала католиков, оказывала милости гугенотам. Благодаря всему этому ее сравнивали со змеей, обладающей ядовитыми клыками, поскольку, интригуя, В интересах дома Валуа она убивала без колебаний и угрызений совести. Она помнила беседу, состоявшуюся в Байоне, куда Катрин ездила ради встречи с дочерью, королевой Испании. Более важным, чем свидание, с ней стал для Катрин разговор с герцогом Альвой, посланником Филиппа. Тогда было необходимо давать обещание, объявлять себя непоколебимой католичкой. Она умоляла Альву не обманываться, когда она в политических интересах делала вид, будто поддерживает их общих врагов. Она посулила альви головы всех гугенотских лидеров, но он получит их в нужный момент. — Это должно произойти, — сказала она, — как бы случайно, когда они соберутся в Париже, поэтому пока мы не можем назвать точный срок. Она желала заключения брака между королем Наварры и ее дочерью, потому что знала, что вся ее власть во Франции приходит к ней через детей. В случае гражданской войны и победы гугенотов Французская корона может оказаться на голове короля Наварры, принадлежащего к роду бурбонов. Катрин сохранит тогда свое положение королевы-матери. Конечно, она сделает все возможное, чтобы предотвратить такое бедствие для дома Вулуа. Она не остановится перед использованием убийцы или пирожного с ядом. Но надо подстраховаться на все случаи. Управлять Марго будет труднее, чем Карлом, или, как она надеялась, Генрихом. Однако эта девушка всегда останется дочерью Катрин. Этот брак спасал королеву-мать от неприятностей, возможных в будущем, поскольку Катрин повидала в свое время ряд серьезных побед гугенотов. Наблюдая за сторонниками Колиньи, Телиньи, Рошфуко, Конде, молодым наварцем, она укреплялась в правильности своей гибкой политики. Бракосочетание должно состояться скоро, хотя после него необходимо срочно умиротворить Филиппа Испанского. При удаче... Это можно будет сделать, убив Колиньи. Его католическое величество давно желает смерти этого человека. Она удовлетворит испанца. А если нет? В памяти Катрин четко возник обрывок беседы с Альвой в Байоне. В подходящий момент, когда все гугеноты будут под тем или иным предлогом, собранные в Париже что это будет за предлог что за момент короля одевали для свадьбы его друзья и слуги волновались потому что рот монарха дерглся как им доводилось видеть прежде а глаза налились кровью к чему приведет это бракосочетание о котором говорила вся столица вся франция это свадьба «Станет кровавой!» — заявляли парижане. Король знал, что люди шепчутся об этом. Кардиналы де Бурбона убедили совершить обряд. Ему дали понять, что в случае отказа он попадет в немилость к королю и, что опаснее, к королеве-матери. Карл и его мать распространяли по Парижу весть о благословении папы, которая якобы находилась в их руках. Теперь не было причин откладывать церемонию. Король дрожал. Пока он надевал на себя самые роскошные наряды, какие доводилось видеть людям, его костюм вместе со шляпой и шпагой стоил 600 тысяч крон, приближенные гадали, как долго ему удастся сдерживать безумие и не начнется ли приступ раньше, чем завершится бракосочетание. Несмотря на свою занятость, Катрин нашла время, чтобы восхититься своим любимцем. Как он красив! Он выглядит величественнее, чем сам король. Сотни сверкающих камней подчеркивали красоту его смуглого лица. Он восторгался самим собой не меньше матери. Катрин полюбовалась шапочкой с тридцатью жемчугами, каждый из которых весил двенадцать каратов. Какими нежными казались жемчуга рядом с сапфирами, рубинами и излучавшими холодное сияние бриллиантами! Как они идут ее, дорогому сыну! Она нежно поцеловала его. — Если бы Господь согласился исполнить одно мое желание, дорогой, — сказала Катрин, — — Я попросила бы его сделать тебя сегодня королем Франции. Мысль о том, что ты опоздал родиться на год, глубоко печалит меня. — Но когда-нибудь, мама... — пробормотал он с честолюбивым блеском в удлиненных глазах. — Когда-нибудь, мой дорогой... — У твоего брата сегодня болезненный вид, — добавила она. — Он уже давно выглядит неважно. Не волнуйся, мой дорогой, все будет хорошо. Катрин улыбнулась. Несмотря на внешнее спокойствие, она испытывала тревогу. Она чувствовала себя как человек, который, считая себя богом, поднял бурю на море и обнаружил, что он всего лишь простой смертный в неустойчивой лодке. Она была полна решимости выплыть в безопасное место. Пусть закончится свадьба. После этого Филиппу в качестве компенсации надо преподнести голову коленьи. Во всяком случае, это бракосочетание «Дело не моих рук», — скажет она, как бы намекая, «а другое дело подготовила я, желая доказать вам свою дружбу». Это удовлетворит Филиппа. А вдруг нет? Он, возможно, фанатик, но не глупец. Она никогда не планировала дальше, чем на один или два хода вперед. Сегодня она должна думать только о свадьбе и колиньи. А потом в Париже собрались большие силы гугенотов и католиков. Она однажды сказала, когда придет время, и я буду знать, что мне делать. И она действительно будет знать. Она не сомневалась в этом. На сегодня этого достаточно. Невеста была надменной, бледной и печальной. Она в ярости пожаловалась своим фрейлину. Я молилась все эти дни и ночи. Умоляла девы и святых помочь мне. Неужели все напрасно? Похоже, да, потому что сегодня самый ненавистный для меня день, день моей свадьбы. Я проплакала несколько ночей. Женщины утешали принцессу. Они знали, что по ночам она занималась любовью с герцогом Дегизом. Однако Марго часто удавалось убеждать других в чем-то, так успешно, как и себя саму. Она увидела принцессу Маргариту в роли несчастной невесты, орудием в руках матери и брата, вынужденной выходить замуж за человека, которого она ненавидела. Действительно ли она ненавидела Генрика Наварского? Он не был лишен своеобразной привлекательности. Она ощутила легкий интерес к нему, когда он пристально посмотрел на нее и подбегнул ей весьма вульгарно, как настоящий провинциал. Возможно, она не испытывала к нему настоящей ненависти, но равнодушие выглядело менее драматично, чем ненависть, поэтому она должна заявлять, будто ненавидит Генрика Наварского. Несмотря на всю свою печаль, Она не могла не восхищаться собственной внешностью. Она коснулась короны, покоившейся на ее голове. Как она идет ей? Этот брак сделает ее королевой. Даже обожаемый ею генрик де Гис не мог сделать Марго королевой. Однако этот грубый молодой человек, которого она ненавидела, был королем. Она надела шапку из меха гормостая. Марго замерла любую из собой. Голубой головной убор сверкал бриллиантами. Она посмотрела через плечо на длинный шлейф, который понесут три девушки. Это будут обязательно принцессы. Только они подойдут на роль шлейфоносцев королевы. Она засмеялась от удовольствия и затем вспомнила о своем нежелании выходить замуж. «Восемнадцатый августа подумала Марго, — дата моей свадьбы. В этот день я стану королевой Наварры». Она оставила в прошлом девушку, решившую, что ее сердце разбилось, когда у нее отняли возлюбленного и женили его на Катрин Клевской. Она мимоходом вспомнила ту девушку, лишь ненамного более юную, чем сегодняшняя Марго, но совсем другую, более невинную. Она принялась искренне оплакивать ту девушку, вспомнив отчаяние, охватившее ее, когда она поняла, что мечта детства, надежда на брак с самым красивым мужчиной Франции погибла. Та девушка была очаровательным, несчастным призраком, наблюдавшим за тем, как фрейлины готовят Марго к свадьбе, которая сделает ее королевой. — Ваше Величество, мы должны идти, — шепнула одна из женщин. Привидение исчезло, его место заняла актриса. — Ты торопишься, — холодным тоном произнесла она. Я ищу не королева чтобы обращаться ко мне подобным образом. Глаза девушки наполнились слезами, и Марго поцеловала ее. — Пусть больше не будет слез. Достаточно тех, что провела я. Шагая по помосту, накрытому позолоченной тканью и соединявшему дворец епископа с собором Нотр-Дам, Марго держала голову высоко поднятой. Она видела внизу толпу и знала, что многие задохнутся и будут раздавлены насмерть до окончания церемонии. Люди рисковали жизнью, чтобы краем глаза взглянуть на королевскую свадьбу и в первую очередь на невесту, прославившуюся не только своей красотой, но и распутством. Она знала, что они будут беззлобно шептать друг другу. Им было известно о ее связи с их кумиром. Католики бормотали весьма недовольно, потому что она выходила замуж не за католика Генриха де Гиза, а за гугенота Генриха наварского В ее адрес прозвучат грубые шутки. Она догадывалась, что говорят люди. О, вы знаете, у нее был не только господин де Гиз. Она также спала с господином Дантрагом и телохранителем короля господином де Шари, говорят, принц де Мартик тоже побывал в ее постели. Похоже, от народа нельзя скрыть ничего. Неужели стены дворца не являются защитой? Хорошо, она потешит толпу. Парижане любили тех, кто забавлял их, хотя людей огорчала ее измена любимому ими герцогу.